Глава 27. День выдался весьма насыщенным, поэтому я для себя решила его остаток провести спокойно, читая в библиотеке книги фон Кёснеров. Конечно, они теперь от меня никуда не денутся, но это не значит, что я их могу отложить и забыть. Там столько всего интересного, что мне надолго хватит. А вы, моим желаниям было не суждено сбыться. Началось это за ужином, когда бабушка внезапно спросила: Каролина, как долго ты ещё будешь проводить процедуры для Вольдемара? Судя по всему, скоро закончу, зависит не от моего желания или умения, а от быстроты рассеивания проклятия. А от него уже остались следы. А что? Я теперь буду присутствовать на процедуре. Безопеляционно заявила бабушка. Вольдемар как раз запивавший еду, поперхнулся и с возмущением уставился на новую родственницу. Наверняка не хотел допускать свидетелей в свою спальню. «Мне они тоже были не нужны, потому что любой лишний человек при работе сильно мешает, особенно если он столь болтлив, как моя бабушка». «Зачем? Ты только создашь неудобства. Каролина, всё должно быть в рамках приличий. Нечего тебе делать в мужской спальне одной». «Она будет не одна», — влез Вальдемар. «Вот именно», — припечатала бабушка. «Если бы она была там одна, это ещё можно было бы хоть как-то запихать в рамки приличий». но она там запирается вдвоём с мужчиной, с вами, Вальдемар. Она окинула его взором с ног до головы, взглядом выражая одобрение, на которое в словах не было даже намёка. В оценке внешних данных моего пациента, работу с которым я в последнее время относила исключительно к тренировкам силы воли, я с ней была согласна. Почему-то привыкание к виду майорской спины так и не наступило. Наверное, должно пройти больше времени, намного больше». И наблюдать нужно не одну спину, а хотя бы несколько. Из подходящих кандидатур по близости был разве что Роберт, но его спина не вызывала никакого энтузиазма, поскольку она точно будет хуже спины Вальдемара, да и причин её разглядывать у меня нет. А беспричинно разглядывать то, что заведомо хуже, глупость несусветная. Бабушка, мы там не первый раз запираемся. И запираемся по делу, напомнила я. Не поздно ли ты обеспокоилась приличиями? Я уже почти закончила процедуру. «Раньше ты была под маскировкой, а Вальдемар плохо себя чувствовал. А сейчас ты резко помолодела, а он энергией так и пышет», — возразила она. «И значит, оставлять вас вдвоём нельзя. Не волнуйтесь, я прослежу, чтобы никто ничего не подумал». «Мы проследим», — добавил Энор Альтхаус. «И поддержим, если надо». «Поддерживайте», — неохотно согласилась я. «Но чтобы вели себя тихо, потому что иначе вы нарушите процесс исцеления». Если вы захотите что-то сказать, то это что-то должно быть сказано либо до, либо после. Суровая у тебя внучка, Луиза, улыбнулся Ино Ральдхаус. Может, они и без присмотра разберутся. Знаю я, как они разбираются без присмотра. Бабушка была непреклонна. Нет уж. Дальше только в моём присутствии. Тогда и в моём. Не знаю, чем было вызвано желание Инуральд Хауза, но они он, ни бабушка не отступились, так и прошли парой за нами в спальню Вальдемара. Стоило ему начать снимать рубашку, как бабушка сразу повернулась к супругу и бросила: "Теперь ты понимаешь, о чём я говорила? Не успели попасть в спальню, сразу раздеваются". Раздевается только Вальдемар, потому что я втираю зелье в спину, возмутилась я. Как, скажи на милость, это делать при неснятой рубашке? И вообще, я предупреждала о ненужной болтовне. В присутствии наблюдателей неожиданно выявился большой плюс. Спина Вальдемара при посторонних действовала на меня не столь гипнотически. Возможно, тому способствовали едкие комментарии бабушки, которая никак не успокаивалась, вплоть до того момента, как я вылила первое зелье и на неё шикнула. После этого установилась благословенная тишина, прерываемая только моим голосом. Вальдемар под моими руками чуть не урчал от удовольствия. Более у него уже не было, и процедура воспринималась приятным массажем. Чего нельзя было сказать обо мне. Проминать его мне было всё так же сложно, и руки к концу процедур у меня не просто болели, но были готовы отвалиться. А ведь зачастую целители весь день проводят, принимая пациентов. Я распределила последнее зелье, встряхнула уставшими руками и накрыла Вальдемара одеялом. Для семьи Альтхаус это послужило сигналом. Хорошо, что Эмилия этого не видела. сказала бабушка, обнаружив, что можно больше не молчать. Она бы непременно накатала следующий донос. Упоминание одной из линданов резко ухудшило настроение всем. И зачем только бабушка про неё вообще вспомнила? За что? возмутилась я. Это обычная процедура. Вальдемар дотянулся и цапнул меня за руку, в знак поддержки, разумеется, но бабушка это поняла по-своему. Вот за это, осуждающе протянула она. Видели бы вы себя со стороны? Луиза, не выдумывай, успокаивающе сказал Энорльдхаус. Ничего такого страшного со стороны не видно. Я не выдумываю, я представляю себя на месте Эмилии. Она точно увидела бы что-нибудь нехорошее. Не стоит этого делать. Ты мне нравишься на своём, а на твоём мне не хочется видеть кого-то из Линданов даже в теории. Но с ними придётся разобраться, и лучше это сделать раньше, чем они разберутся с нами. Каролина, пойдём. Куда? Писать приглашения на празднование нашего с Манфредом бракосочетания, ответила бабушка. На таких мероприятиях легче лёгкого подловить преступника. Думаешь, они сразу рванут к тайникам? А сомнелся и Нордхаус. Линданы даже не знают, где те находятся. Значит, нужно им сообщить, и проще всего это будет сделать во время болтовни о том осём В бабушкиной улыбке, предвкушающем мстительной, не было ни граней доброты. Манфред, кого ты хочешь видеть завтра на нашем вечере? Завтра? Энергия супруги, которая недавно так и норовила упасть в обморок, явно поразила Инора Альтхауза самое сердце. А зачем тянуть? Устроим небольшой приём только для близких. Остаток дня мы провели за составлением списка гостей. Одних Линдонов было бы приглашать подозрительно, следовало их хоть кем-то разбавить. В подборе гостей для разбавления единства не наблюдалось. Чита Альтхаус спорила до хрипоты, кого именно приглашать, а кто может обойтись без приглашения. Всё-таки Гёрде — небольшой городок, здесь все на виду, и отсутствие приглашения могут посчитать оскорблением. Это и пытался объяснить бабушке Инор Альтхаус, на что она возражала, что иноры, если узнают, что были по соседству с преступниками, оскорбятся скорее, чем если их не приглашать. К концу этого увлекательного спора подошёл Вальдемар, просмотрел список и сказал: "Вам не кажется, что он велик? Мы не сможем всех отследить в нашем доме. Зачем нам отслеживать всех?" удивилась бабушка. "Главное отследить Линденнов. На это нас хватит". «Тётя Луиза, у них могут быть сообщники. Давайте разнесём дезинформацию и этот дом. Мне кажется, лучше снять помещение в городе и устроить бал там. А Линдона брать уже здесь, когда он точно придёт за компрометирующими документами. И главное, не придётся отвлекаться на других гостей». Последнее оказалось решающим доводом. Энор Альтхаус предложил съездить поутру в Гёрде и выяснить, сможем ли мы арендовать бальный зал в Ратуше. И если получится, сразу договориться об остальном. Чем быстрее мы покончим с этим делом, тем лучше, сказал он. Мне не улыбается принимать у себя Линданов, зная, что они сделали всё, чтобы испортить нам с Луизой жизнь. Поэтому поеду сразу после завтрака. Мы можем съездить вместе, предложила бабушка и взяла супруга за руку. Они отвлеклись друг на друга, я этим воспользовалась и вышла из кабинета. Вальдемар последовал за мной. Правда, я заметила это уже в библиотеке, когда взяла облюбленную ранее книгу и направилась к своему креслу. Тоже решили не мешать молодожонам Вольдемар. Не видел смысла там оставаться. Обсудили практически всё. Даже план составили. Чем тщательнее разработан план, тем он чаще никуда не годится, потому что противник играет по своим правилам, а не по нашим. Возможно, я не специалист в планировании. Хотела всё идти с книгой в свою комнату. Но я всё-таки села в кресло. Оно давало чувство защищённости, совсем как в детстве. Почему вы тоже планируете? Но у вас противник болезнь, и он куда больше предсказуем, чем человек. Не всегда бывают сложные случаи. Как я? Вас я как раз исцеляю по плану, возразила я. Правда, официального лечения не существует. А где вы его взяли? Действительно, семейная методика Если фон Кёснеры имели дело с запрещёнкой, они наверняка разработали и защиту от неё. Эта методика не Кёснеров. Я проходила практику у одной бабушкиной подруги, и она хранила книгу Инора, работы которого не были признаны целительским сообществом. Но Инора консуверяла, что тот очень талантлив. Вот оттуда я всё и взяла. То есть я был первым пациентом, исцелённым таким способом? Я вздохнула. С моей стороны было несколько легкомысленно предложить вам неопробованную методику. Главное результат, при неудаче я ничего не терял. Он уселся на стол напротив меня. Стол был солидным. Он выдержал бы и десяток Вальдемаров, если бы тому вдруг захотелось размножиться. Но даже одного его было слишком много для меня. Его дар словно расправлял крылья и от невозможности использования давил накопленной силой, заставлял чувствовать себя маленькой и беззащитной. Наверное, мой дар по размеру ничуть не уступал, только направленность имел совершенно другую. Возможно, именно поэтому нас и тянуло друг к другу с такой силой. Меня-то уж точно. «Вам могло и не повезти», — ответила я внезапно охрипшим голосом, прокашлялась и продолжила уже нормально. «Вы сказали, что подозреваете Линдона в том, что случилось с вами. А что именно случилось? Как вы попали в ловушку?» Куркам Линданов, Каролина. Они у меня за этот день уже в печёнках сидят. Там их точно нет, я проверяла. Попыталась я отшутиться. Плохо проверяли, Каролина. И произносил он моё имя так, что сердце замирало, и я сама себе казалась прекраснейшей и наритой, если не рекайна, то гармо точно. Но я пока держалась, старательно повторяя про себя про нарушение целительской этики. Я всегда всё делаю хорошо. Опять попробовала я перевести разговор в шутку. У вас нет ни следа Линданов. Даже Катрин не удалось у вас ничего влить. Но если вы опасаетесь, я могу проверить ещё раз. Я принялась разминать руки, показывая готовность к целительскому сканированию, потому что готовность к поцелую я уже показала сегодня в Гаэре, и повторять это было нельзя. Я опасаюсь другого, ответил Вальдемар. Чего именно? Того, что завтра я буду смотреть только на вас, Каролина, и весь наш план рухнет. Он наклонялся ко мне всё сильнее и сильнее, а мне всё сложней было сохранять ясность мышления. В голове всё путалось, и на первый план выходили воспоминания о почти случившемся поцелуе. Я пока крепилась, но из последних сил. Ни за что не поверю, что вы не умеете держать себя в руках, возразила я. Иначе вы бы не дослужились до майора. Умею, но не хочу, признался он. Стоит только представить, что завтра Вы будете с Робертом, а мне хочется его заранее вызвать на дуэль. А вы будете с Катрин, напомнила я. И она ничуть не лучше брата. Катрин мне определённо не нравилась. Мне не нравились вообще все представители семейства Линданов, но она в особенности. Такого жгучего желания сделать что-то нехорошее, стоило ей оказаться рядом с Вольдемаром, я за собой раньше не замечала. Следовало признать, Линданы отрицательно влияют на чужое поведение. Надеюсь, их изолируют надолго, как особо опасных для общества. Вот именно. Поэтому мне нужны силы, как человеку не до конца выздоровевшему. Совсем немного. Вот столечка. Он почти сложив большой и указательный пальцы правой руки, промежуток между ними был совсем крошечный, но я заподозрила, что чтобы заполнить его, потребуется очень много, причём от меня. Были ли наши чувства, наведенные целительскими процедурами или нет, для меня сейчас разницы не было. Я решила использовать на Вальдемаре восстанавливающее целительское заклинание и избежать, пока он приходит в себя, но не успела, потому что его губы накрыли мои, и всё остальное стало совершенно неважным.